Глава 4. 17 эскадра. Несмотря на скорость аэромобиля, лететь пришлось не менее 20 минут. Внизу проносились расчерченные квадраты запашных полей, изредка перемежаемые длинными перелесками. За полями начался лес. Едва он показался, как пилот потянул руль на себя, принуждая машину к снижению. Аэромобиль приблизился к самым верхушкам высоких елей, сделал плавный полукруг и приземлился на одной из трех бетонных площадок, расположенных прямо посреди леса. — Приехали! — радостно сообщил пионер-вожатый, распахивая перед Санькой дверь. — Здесь? — разглядывая дремучий лес вокруг, удивился мальчик. — Здесь же ничего нет! Здесь есть всё, что надо! успокоил Игорь Иванович, достал из нагрудного кармана пульт с желтыми кнопками и набрал на нем какую-то цифровую комбинацию. Лес перед ними дрогнул и начал растворяться в воздухе, словно мираж, открывая взгляду вид на уютный поселок из нескольких десятков кирпичных домов, построенных вокруг полукилометровой площадки, на которой стоял огромный военный звездолет. Голография! Восхищенно вздохнул Санька. Голография с достоинством подтвердил пионер-вожатый, убирая пульт в карман. Мальчик внимательно всмотрелся в открывшийся перед ними пейзаж. рубленые обожженные контуры звездолета резко контрастировали с аккуратной архитектурой поселка, больше напоминавшего дачный кооператив Академии наук, чем легендарная Балабанова. Неожиданно у мальчика предательски булькнуло в животе. «Простите, мне в туалет нужно!» Смущенно попросил он у Игоря Ивановича. «А вон, за волейбольной площадкой!» Показал пионер-вожатый на деревянный домик с вырезанной на двери дыркой в форме звезды. Санька благодарно кивнул и со всех ног побежал мимо звездолета к туалету. К его крайнему разочарованию... Дверь со звездой оказалась закрытой изнутри. Мальчик, на всякий случай, еще сильнее дернул за ручку. «Занято!» — пробасил кто-то из глубины домика. «Вы не могли бы побыстрее?» — взмолился несчастный Санька. «У меня очень важное дело». «У всех дело!» — донеслось из-за двери. И к звездообразному отверстию приник чей-то глаз. «Ты мальчик?» обратился к Саньке владелец глаза. «Разумеется, мальчик, я хочу по-большому!» Начал сердиться ребенок. «А я уже это сделал!» Бессовестно признался незнакомец, и страшная догадка невольно посетила Саньку. «Вы клоун?» Напрямую спросил он у того, кто стоял за дверью. «Вот я выйду и уши тебе надеру за клоуна!» Не на шутку рассердился незнакомец. «Клоун! Ну надо же, дожил! Я Палыч! Здесь бумаги нет!» «Понял, извините», — повинился мальчик. «Прощу. Если ты у меня из портфеля, газетку достанешь и мне передашь. Портфель за туалетом я поставил», — заговорщицким тоном сообщил неизвестный. Санька послушно обошел туалет вокруг, действительно обнаружил там прислоненный к стене пухлый кожаный портфель. Раскрыл его, нашел среди серых папок с грифом совершенно секретно газету «Известия». «Храни тебя, сынок, солнечный ветер», — поблагодарил его Палычи за двери, забирая через дырку, сложенную в трубочку газету. Через две минуты кряков и шуршания, мнущейся бумаги, за дверью брякнула металлическая задвижка, и на улицу вышел высокий старик в адмиральском кителе. Лукаво, шевельнув пышными седыми усами, старик подмигнул мальчику, забрал у него портфель и степенно направился к звездолету. «Я там видел адмирала», — сообщил пионервожатому мальчик. когда вернулся. — Это Валерий Павлович Чкалов, почетный командир 17-й. Мы почти к нему и приехали, сказал Игорь Иванович. — То есть к нему, — не понял Санька. — Разве мы не в тренировочном лагере Балабанова? — Все правильно, — подтвердил пионер-вожатый и показал ребенку командировочный лист. Курс x 2 М-17, высший приоритет. Приписка к Балабанову. Но при чем тот адмирал? По-прежнему недоумевал Санька. x 2 означает, что обучение будет происходить в глубоком космосе, а М-17, что обеспечивать безопасность, будет 17 эскадра. Сопровождение материнского корабля также будет производить 17 эскадра под командованием адмирала Чкалова. «Лагерь в космосе!» Аж поперхнулся от услышанного мальчик. «И сколько там будет курсантов?» «Три курсанта, пять педагогов, семь инструкторов, включая меня, и сорок тысяч других сотрудников», — спокойно ответил Игорь Иванович. «Почему так много? Сорок тысяч!» — еще больше ошалел Санька. «Где они там жить будут?» «Сорок тысяч? Штат семнадцатой космической флотилии». которая состоит из базового линкора, двух транспортных кораблей, двух грузовых кораблей, трех заправочных кораблей, трех авианосцев, четырех штурмовых крейсеров, десяти тральщиков, двенадцати кораблей-разведчиков и трехсот истребителей класса «Пролетарские сны». Все они обслуживают материнский корабль «Твой новый дом». Ребенок не нашелся, что ему сказать еще. и молча пошел за пионер-вожатым к одному из домиков неподалеку от звездолета. В домике их ждал накрытый стол с горячим самоваром посередине, в воздухе пахло пирогами. Кроме них в помещении находилось еще двое подростков в сопровождении своих пионер-вожатых. Открытый от природы Санька тут же подошел к сверстникам и протянул доверчиво ладонь. «Здрасте!» — Я Саша Верещагин. — Добрый день, Габриэль! — откликнулся первым худенький черноглазый мальчик. — Я Хорус! — протянул руку и второй в форме кадета Суворовского училища. — Это твои соратники на ближайшие пять лет! — сообщил Игорь Иванович, присаживаясь к столу и наливая себе из чайника. — Садись, попей чаю. У нас такая традиция — чай перед вылетом пить. сейчас адмирал подойдет не успел он договорить эти слова как хлопнула входная дверь и в домик вошел уже знакомый саньки старик ох хо хо пробурчал он занимая свое место за столом вот всегда так как что то интересное так меня куда то посылают что произошло не сдержал любопытство пионер вожатый тираниды атаковали одиннадцатый сектор Покосившись на детей, ответил адмирал. Разбомбили автоматизированный форпост, вывели из строя два крейсера. Хорошо, что неподалеку пятая эскадра учения проводила. Выдавила этих гадов-членистоногих к себе в гипердыру. Надо было прямо за ними скакать и давить их безжалостно на собственных территориях. Пижоны. «У нас мирная политика», — попытался успокоить его Игорь Иванович. — Они-то об этом не знают! — рассерженно бросил было Чикалов, но взял себя в руки. — Чего там говорить? Вот чайку Липова хлебнем и полетим. Санька, ошарашенный новой информацией, взглянул на своих сверстников. Однако те не проявили внешне никакого удивления. Судя по всему, они откуда-то знали и о тиранидах, и пятой флотилии, и еще о чем-то неизвестном пока Саньке. Габриэль и Хорус размеренно потягивали чай из блюдец в прикуску с сахаром, вываренным в молоке. У Игоря Ивановича зазвонил телефон. вожатый приложил тэп к уху и несколько секунд внимательно слушал чей-то голос на другом конце провода. «Погрузка завершена», — наконец объявил он, прячу телефон в карман. Звездолёт готов к отправке. Ну вот, и посидели, — крякнул адмирал и поднялся из-за стола. Долгие проводы, лишние слёзы. Я со старшим помощником такую партию расписал. Не партия, а битва при Гренвальде. И главное, у него валеты идут и идут. Удивительно. Пойдёмте скорее. Мальчики в сопровождении пионер-вожатого и адмирала вышли из домика и направились к кораблю. У трапа их ожидал почетный караул из шести строгих звездных пехотинцев. Санька старался вести себя как можно спокойнее, хотя у него накопилось гигантское количество вопросов. Детей провели в кают-компанию, где их также ожидал накрытый стол. «Кушайте, детки!» Радушно предложил Валерий Павлович и сел за стол первым. «Сейчас мы за орбиту выскочим, а там уже...» «Куда?» — не сдержал интереса Санька. «Не знаю», — развел руками адмирал. «Заданный вектор пришлют из центра перед прыжком». «Прыжком куда?» опять не выдержал мальчик. Сидящий рядом Габриэль ответил за старика. «Через гиперпространство». Корпус корабля еле заметно дрогнул, и за иллюминаторами мелькнули острые верхушки деревьев. Санька заметил, как побледнел пионер-вожатый, и его пальцы судорожно сжали поручни кресла. «Боитесь летать?» — участливо поинтересовался у него Хорус. «Да жути!» — честно признался тот. «Я вам помогу», — предложил ребенок, протянул к голове Игоря Ивановича руку и легко нажал на мочку уха. Пионер-вожатый зевнул, улыбнулся, закрыл глаза и с облегченным вздохом завалился на бок. — Ты чего это с ним сотворил? — поинтересовался Чкалов. — Кхмерум, спровоцированный сон. Камбоджийская гимнастика ответил за спутника интеллигентный Габриэль. — Эва как! — Подивился Валерий Павлович. «Можно было еще водки выпить. У меня тоже нервы, бывают, расшаливаются. И тогда я водку пью. Три стакана и полный штиль». В кают-компанию чеканным шагом вошел офицер в форме 17 флотилии и доложил. «Товарищ адмирал, корабль входит в зону общей координации. Материнский корабль в зоне видимости». — Можем начинать подготовку к прыжку. — Тогда чего тянуть? — хлопнул себя по коленям адмирал и поднялся с дивана. — Семь раз отмерил, будь добр, отрежь. Он взглянул на мальчиков и попросил. — Пойдете со мной на мостик? Санька, Хорус и Габриэль с готовностью вскочили на ноги. — Смелее! — махнул рукой Чкалов и первым шагнул к двери. Следуя за адмиралом, дети зашагали длинным коридором, отделанным черными карбоновыми панелями с вытесненными на них эмблемами флотилии. Коридор петлял вдоль всего корпуса звездолета вплоть до лестницы, ведущей на мостик. Утопая в пурпурном ворсе ковра, они, наконец, вошли в святая святых любого космического корабля. Валерий Павлович, торжественно приблизился к установленному посреди мостика отполированному дубовому штурвалу и медленно положил на него правую ладонь. «Здравствуй, космос!» — обратился адмирал, чернеющий за стеклом бездне. «Я слышу тебя!» Ребята еле заметно переглянулись, Габриэль деликатно пожал плечами, а Хорус тихо хмыкнул. И только Санька продолжал восхищенно любоваться мужественным профилем легендарного пилота. Как бы он сам хотел однажды так положить руки на штурвал и словно старого друга поприветствовать бесконечность. На мостик поднялся еще один офицер в зеленой форме штурмана и доложил. — Товарищ адмирал, эскадра ждет вашего приказа. «Сейчас, Миша, сейчас!» — кивнул тот. «Только трубочку закурю!» Чекалов повернулся к Саньке и попросил. принеси ко мне, малыш, вон с той полки ящик с трубкой!» Мальчик послушно исполнил его просьбу. Адмирал открыл деревянный ящик размером с обувную коробку... вытащил из одного отделения трубку и начал подбирать состав наполнителя, открывая разные кожаные мешочки и рассуждая вслух. Сегодня мы создадим новую смесь в честь предстоящего похода. И назовем ее, и назовем ее, ну, предположим, галактическая легенда. Так, основой послужит, естественно, турнера раскидистая. Немного коровяка обыкновенного, еще немного лаурелии, еще совсем немного красного клевера, он горчит, но нужен. Еще щепотку печеночного мха и, разумеется, щепоть голубики высокорослой. Должно крепко зацепить. Адмирал забил выбранными травами трубку и прикурил ее от серебряной зажигалки в виде самолетика, любезно предложенной ему штурманом. После трех глубоких затяжек глаза адмирала мечтательно затуманились, и он приказал пересохшим ртом. «Эскадра! Слушать приказ! Активировать двигатели! Провести окончательную координацию! Включить защитные коконы!» «Приготовиться! Гимн! И поехали!» Динамики под потолком мостика взревели голосом Высоцкого. Вдоль обрыва понад пропастью, по самому по краю «Я коней своих нагайкою стягаю, погоняю!» Эскадра, синхронно постепенно ускоряясь, словно сходящая с вершины горы лавина, двинулась вперед. при словах чуть помедленнее коней чуть помедленнее эскадра преодолела скорость света и за окнами потянулись размытые цветные полосы вот повернулся к детям чкалов смотреть на эти мультики не интересно у вас два часа на отдых ну ка дайте мне лимонадику все в горле пересохло Стоящий у столика с напитками Габриэль налил высокий стакан лимонад из графина и протянул старику. Тот в два глотка опустошил стакан и вернул ребенку. — Погулять по кораблю можно? — спросил Хорус. Адмирал подумал и согласно кивнул. — Куда хотите, кроме третьего уровня. Там бомбы всякие, моторы и еще секретные такие штуки, что нельзя. «Пацаны, пошли!» — предложил Хорус товарищем. Они спустились по лестнице с мостика, прошли уже знакомым коридором в сторону кают-компании, миновали ее и остановились перед выходом в туннель, по которому неторопливо двигались по своим делам корабельные механики, сотрудники каких-то лабораторий в зеленых халатах. То и дело проезжали автопогрузчики, перевозящие разного рода аппаратуру. По длине всего коридора на расстоянии двадцати шагов друг от друга дежурили вооруженные пехотинцы. «Может быть, просто посидим в кают-компании?» — предложил Габриэль. «Мне еще реферат по органической химии писать надо». «Но адмирал разрешил». Попробовал неумело возразить Санька, страшно заинтригованной самой возможностью впервые осмотреть настоящий звездолёт. Мысли адмирала очень далеки отсюда. Галактическая легенда открыла его сознание, и оно подбирает сейчас оптимальную точку выхода флотилии из гиперпространства. Адмирал сейчас всё может разрешить, а у нас даже жетонов перемещения нет. Авторитетно проинформировал Габриэль. — У меня есть. Неожиданно включился в обсуждение Хорус. — Откуда? — неподдельно изумился Габриэль. — Я сотрудник Комитета государственной безопасности четвертого уровня. Спокойно сообщил Хорус. — Ты эльф? — не поверили спутники. — Я коммунист, — почему-то покраснел Хорус. — Не эльф. — Пока, — уточнил Габриэль. «Вообще, я отказник», — глядя в пол, тихо прошептал тот. «Не понимаю, что такое отказник», — взглянул на поникшего мальчика Санька. «Эльфийский генератор отказал мне в имени», — обреченно ответил Хорус. «Я человек параллельной миссии». «Тоже не понимаю», — признался Санька. «Параллельная миссия — это будущее дело человечества, лежащее за пределами видения генератора». обычно за рубежом десяти тысяч лет тебе столько жить придется еще больше изумился санька хорус подтверждение его слов грустно кивнул но как яйцеклетка моей матери подверглась специальной нанокорректировки сказал хорус и показал ему на движущийся в их сторону погрузчик перевозящий большую белую коробку Погрузчик неожиданно резко затормозил и начал крутиться на месте, обеспокоив стоявшего рядом пехотинца. — Вообще! — вытаращил на своего необычного спутника глаза Санька. — Никогда такого не видел! Ты и правда, Хорус, как гость из будущего! — Не соглашусь, — мягко включился в беседу Габриэль. — Будущее за органическими технологиями! Смотрите. Он протянул руку в направлении горшка с фикусом, стоявшим за спиной пехотинца, и что-то прошептал. Растение тут же принялось стремительно расти. Через несколько секунд корни фикуса просто разорвали горшок на осколки, что окончательно вывело пехотинца из равновесия. Он принялся вызывать по расе старшего караульного. «Ёлки!» — почесал затылок Санька. — Вы оба, как из книжек научной фантастики. Только вы умеете такие штуки делать. — В Техне только я, в Био Габриэль и его младший брат Марций. — Но Марций еще очень слабый, — уточнил Габриэль. — Жалко, что я ничего не умею, — загрустил Санька. — Ты тоже что-то должен уметь, иначе тебя бы здесь не было. Успокоил его Габриэль. «Точно?» — недоверчиво спросил тот. «Гадалки не ходи!» — поддержал спутника Хорус и махнул в сторону овальной двери. «Двинули туда! Там обзорный купол!» Дождавшись одобрения приятелей, Хорус показал стоящему у овальной двери охраннику свое удостоверение и распахнул дверь. В круглой, размером с небольшой каток аудитории, царил полумрак. и звучала музыка. Входя внутрь, Санька краем глаза заметил парочку влюбленных, обнимающихся на последнем ряду. Дети закрылись за собой дверь, сели на первые попавшиеся места и откинули на кожаные подголовники с затылки. За толстым стеклом над головами струился разноцветный поток, сквозь который то и дело пробивались ослепительно яркие вспышки. — Сверхновые! — шепнул Саньке на ухо хорус. — А когда поток закручивает, черные дыры проходим. — Как это красиво! — не сдержал восторженного восклицания Габриэль. — Самое поразительное, что гиперпространства тоже населяют биологические виды. — Мы, что ли? — не понял Санька. — Нет, конечно, нет. Приспособленные к постоянному существованию в условиях гиперпространства объяснил Габриэль. Они похожи на звук, но имеют при этом и массу, и органы визуального восприятия, и, как считает академик Келдыш, социальную организацию. Да, я слышал, поддержал его рассказ Хорус. Бродячие зарницы. Только они опасны. Пилоты верят, что бродячие зарницы увидеть к беде. — Наризы, или, как ты называешь, бродячие зарницы это неприкаянные души, изгнанные из потока, — печально сообщил Габриэль. — Они питаются выбросами пси-энергии, так что в суеверии пилотов имеется определенный смысл. Наризы чувствуют битвы и катастрофы. — Пацаны! — неожиданно встрепенулся Санька. — Я вспомнил, что я, наверное, должен уметь. Я... «Психик!» Хорус недоверчиво покосился на него. «Да ладно! Последним настоящим психиком был Ленин!» «Что, ты как Ленин?» «Нет, конечно!» — смутился мальчик. «Просто меня так один офицер назвал!» «Ну, если это все-таки так, то это круто!» — сообщил Хорус. и мальчики продолжили любоваться фантастической игрой цветов гиперпространственного потока. Неизвестно, сколько времени они провели в обзорном зале, но из блаженного полусонного состояния их вывел добрый голос адмирала, прозвучавший из динамиков, скрытых в стене. — Внимание экипажу! Эскадра покидает гиперпространство! — «Всем командирам подразделений прибыть в штаб для летного инструктажа». «Вот мы и на месте», — вслух громко сказал Санька. «На каком месте?» — улыбнулся ему Габриэль. «Ближайшие десять лет у нас не будет никакого места. Мы ложимся в дрейф». «И никто не знает, где», — ставил Хорус. «Это одно из условий эксперимента». «Смотрите», — показал куда-то Габриэль. Мальчики подняли головы и обнаружили, что прямо над их звездолетом парит в космосе невероятных размеров шар. Родина. Станция класса 8 Ультра. 444 этажа. Щит безопасности. Выдерживает взрыв сверхновый. Автономная система энергосбережения на 10 тысяч лет. Персонал 7 тысяч человек. и около двенадцати тысяч андроидов. — Как же мы их от настоящих людей отличим? — невольно заинтересовался Санька. — Среди андроидов нет женщин, и все андроиды обладают внешностью артиста Леонида Андреева, — объяснил ему Хорус. В зал вошел сонный Игорь Иванович. — Молодые люди! — сходу обратился он к ним. — Транспортный тоннель будет готов через десять минут. «Мобилизуйтесь! Мы переходим на постоянную точку дислокации!» Под руководством пионер-вожатого дети покинули обзорный зал, прошли знакомым коридором, зашли в камеру предварительной обработки, где их опрыскали из бактерицидных пульверизаторов и выдали им одноразовые целлофановые плащи. «У нас тут каждый микроб на учете!» «Устало», — пояснил адмирал, также накидывая поверх мундира плащ. «Вперед, детки!» По транспортному тоннелю к станции их довез адмиральский аэромобиль. У входа на станцию больше никаких очищающих процедур не проводили, и спустя три минуты четыре звездных пехотинца в парадных мундирах распахнули перед ними дверь. а за дверью оказалась, залитая светом, многократно отраженным в сотнях хрустальных люстр, приемная. Центральную лестницу украшал пышный ковер изумрудного цвета, по обе стороны которого выстроились атлетического сложения мужчины в черных костюмах. У них были лица артиста Андреева. Персонал. Обратился к ним один из офицеров, сопровождавших адмирала. «Активируйте идентификационные детекторы. Это...» — и он показал на мальчиков. «Это и есть объекты первого уровня актуальности. Поняли?» Стоящие синхронно кивнули, и кортеж отправился дальше, по лестнице наверх. Через 140 ступенек располагалась убранная пепельным гранитом площадка. В центре площадки стоял офицер в белоснежном мундире и держал на вытянутых руках шпагу. Откуда-то из невидимых динамиков донесся томный низкий грудной женский голос. «Звездная база Родина. Поступает в полное распоряжение адмирала Чкалова. Весь личный состав по его распоряжению заступил на боевую вахту». «Спасибо, от Лизочка!» Отчего-то зарделся адмирал, прошел к стоявшему офицеру, забрал шпагу и продемонстрировал ее своему кортежу. «Вот, примета хорошая! Шпага декабриста Муравьева апостола! Все, теперь баня и обедать!» Через полчаса дети, Игорь Иванович, адмирал и еще трое пожилых офицеров старшего звена, укутанные в простыни, сидели в парной. Выждав оптимальный для здоровья срок, по знаку адмирала все вышли к накрытому обеденному столу. — Давно хотел спросить тебя, Семенович! — обратился к одному из офицеров чекалов Чего там Мессинг мутит? Его отделу еще два сектора отдавать надо. Из Министерства распоряжения Да развернулся, профессор! — кивнул тот. — Мистические эксперименты! Собаку мою вчера оживил! только она еще и говорить научилась и чего ж говорит хохотнул адмирал наливая себе из запотевшего графина кваса говорит что она поэт лермонтов послушно признался офицер а ты ее поводком под хвост чтобы не мололо чепухи посоветовал валерий павлович и повернулся к детям у вас педагог будет Как его предмет называется, не помню, но он артистом был. Я с ним один очень хороший фильм видел, как он там пьяный, с завязанными глазами на колокольню залез. Потом еще подвиг совершил. Глазастенький такой. — Олег Даль? Кино называется «Земля Санникова», — радостно предположил Санька. — Точно, — подтвердил адмирал. «Сегодня в пять вечера у вас с ним первое занятие в учебном секторе». «Его к отделу месинга приписали», — доложил другой офицер. «Че это?» — аж поперхнулся Валерий Павлович. «Я ж его на кухню определил. Он на официанта похож». «Распоряжение из отдела партии», — развел руками офицер. «Тогда правильно. У нас полно других артистов». миролюбиво пробормотал чикалов но хочется иногда прийти это с женой в ресторан в пушкинском секторе заказать шампанского и чтобы не леонид андреев в бутылку открывал а какой нибудь другой артист товарищ адмирал разрешите обратиться неожиданно подал голос хорус да малыш встрепенулся тот до пяти осталось меньше двух часов а мы еще не выучили расположение учебных и жилых секторов. Можно нам погулять?» – попросил мальчик. «Офицер, организуй!» – махнул адмирал стоящему у входной двери молодому капитану звездной пехоты. Тот проводил детей в раздевалку, выдал электронные планшеты-навигаторы по кораблю и удалился. «Куда пойдем?» – натягивая брюки, обратился к приятелям Санька. «В зоопарк надо!» Пылка предложил Хорус. «Я книжку про родину прочитал и выучил все главные транспортные узлы. В зоопарке собраны все обнаруженные в космосе живые существа. Там даже орки есть». «В смысле орки?» — удивился Санька. «В прямом орки, зеленые, взяты в плен в битве за магнитные поля Бетельгезе. Семь или восемь особей». — А настоящих эльфов нет? — ехидно поинтересовался Габриэль. — Настоящих эльфов не существует. Ты это знаешь не хуже меня. Издеваешься? — обиделся Хорус. — А нечего за всех отвечать, — высказал претензию Габриэль. — Обсуждать надо. — Не буду больше, — покаялся Хорус и повторил. — Идем? — Да, — синхронно ответили Санька и Габриэль. Навигационные планшеты быстро вывели ребят к одному из комбинированных транспортеров, пронизывающих своими шахтами всю станцию. Как и все остальные помещения, уже виденные детьми на станции, огромные лифтовые кабины блистали благородной роскошью. Чуть затемненное бронированное стекло, лакированные дубовые панели, бронзовые натертые поручи, мягкие диванчики, покрытые соболинами чехлами. «Зоопарк в самом низу, седьмой этаж». разбирая с костяными кнопками панели управления, пробурчал Хорус. Двери медленно и беззвучно сошлись и через мгновение разошлись вновь в разные стороны. «Правильно нажал?» — спросил у Хоруса Санька. «Он все сделал правильно», — подтвердил Габриэль. «Мы на месте». Габриэль оказался прав. Сразу за дверьми начинался лес, сквозь который вел прозрачный тоннель. Ребята вышли из лифта и зашагали по тоннелю вперед. Несколько минут они ничего не видели, пока не завернули налево, и их взору не открылась большая поляна с разбитым посередине шатром. Перед шатром горел костер, у которого на низкой лавке сидели три человекообразных существа зеленого цвета. «Я же говорил, орки!» — радостно воскликнул Хорус. Существа услышали его возглас и обернулись. Одно из них поднялось и подошло к стеклу. На Саньку взглянули, подернутые кровавыми прожилками хитрые глаза. «Табака надо!» Явственно произнесло существо. — Сколько тебе лет? — почему-то спросил мальчик. — Моя вылезла четыре руки назад. Теперь табака, — охотно ответил орк. — Двадцать лет, — перевел Габриэль и показал таблоид дикарю. — Табака тебе не надо. Здесь написано, что вы от табака не спите. — Кто утром спит? — резонно возразил орк. «Как мы тебе передадим табак?» — постучал по стеклу пальцем Хорус. «Там дырка!» — показала куда-то вперед существо. «Труба для ветра!» Воздухоочиститель вновь перевел Габриэль и отрицательно покачал головой. «Запрещено!» «Смотри!» — разочарованно вздохнул орк, отвернулся от мальчишек и вернулся к костру. «У них там в шатре шаман живет. сообщил Хорус и потянул друзей дальше за собой. «Пошли! Времени мало! Там зона, где тиранидов держат и других тварей неопознанных». Однако никуда больше им идти не пришлось, потому что на электронных планшетах появилось изображение лица Игоря Ивановича. «Немедленно возвращайтесь в спальный сектор», — приказал он. «Станция и флот покидают это пространство». Странно, — удивился Санька. — Говорили, долго здесь будем. — Кто-то прошел нашим гипермаршрутом, — показал на планшет Габриэль. На экране появилось изображение станции и всей семнадцатой флотилии. Очевидно, изображение передавалось от одного из полевых зондов, достаточно удаленных от станции. В нескольких сотнях километров от места расположения станции В открытом космосе висел плюшевый медвежонок, размерами в несколько раз превосходящий саму станцию. «Ребята!» — схватил под локти своих спутников Хорус. «Это плохо?» «Это очень плохо. Это орликины», — ответил Санька. «Они охотятся за мной». «Я уверен, что адмирал даст им бой и разбросает их по космосу». Сердито свел брови Габриэль. «Внимание!» — вдруг раздался из динамиков в голос Чикалова. «Мы готовимся к гиперпрыжку. Всем заступившим на дежурство принять текст нового распорядка». У адмирала другие планы. Грустно вздохнул Хорус. «Я бы вдарил!» «Ваш адмирал — мудрый человек!» — раздался до боли знакомый Саньке детский голос. Он обернулся на звук голоса и обнаружил за стеклом у орчьего костра своего бывшего друга и одноклассника, Кузю. Бездыханные орки валялись на земле вокруг костра. Сам же Кузя в костюме картежного Джокера сидел, как ни в чем не бывало, закинув ногу на ногу. И из-под лоби она смотрел на старого друга. кузя Не сдержавшись, воскликнул Санька. — Не надо имен, старина! — приложил указательный палец к губам тот. — Тссс! Продолжу свою речь. Адмирал Чикалов — лучший из существующих военачальников у людей. Все видят Большого Мишу, а чкалов видит боевую станцию, намного превосходящую всех ваши силы. Но здесь я по другому поводу. как и мой почетный эскорт. Я прилетел прощаться. Через неделю вселенная засмеется в третий раз, и я тебя забуду, и себя тоже. Будет очень смешно». «Я не узнаю тебя», — покачал головой Санька. «Я сам себя уже не узнаю», — развел руками Кузя. «Так карты легли. Ну, ладно». Юный Орликин поднялся на ноги. «Лети неизвестно куда. Создавай свою империю. Умирай и воскрешайся. Пройдут тысячелетия, и мы снова увидимся». «С кем ты сейчас?» «Только и нашел, что сказать, Санька». «С бездной», — просто ответил Кузя, и его фигура растаяла в воздухе. «Кто это был?» Тут же бросились расспрашивать Саньку, Хорус и Габриэль. — Фонорк великий, наследник черного орликина, — вздохнул он. — Когда-то мой друг Кузя. — О каких империях этот Фонорк болтал? — поинтересовался Хорус. — Не знаю, — пожал плечами мальчик. — Какая разница? — Есть кое-какая, — возразил Габриэль. Пророчество Клары Цеткин гласит, из наших рядов выйдет вперед лучший и поднимет флаг бескрайней империи, где люди познают себя как героев. Здорово! — выдохнул Санька. — Это не все пророчество, — добавил Хорус. Там еще были такие слова. Падет лучший, обманутый другом. и вселенная от страха. Но люди будут жить, и рот их не пресечется. Что-то возвышенное, светлое и одновременно грустное коснулось детского сердца Саньки, но он отогнал его, как смутное облако. Надо было действовать. Текст читал Сергей Раевский, редактирование аудио Георгий Скрипка Запись сделана в 2020 году.